Глава четвертая. Вниз в долину. Хотя «Замок Калиостро» не имел значительного успеха сразу после премьеры, фильм действительно привлек внимание выдающихся деятелей анимационной индустрии, а также получил восторженные отклики иностранных зрителей, как подробно описано в предыдущей главе и произвел сильное впечатление на редакторов японского журнала Animage, основанный в 1978 году как серьезная площадка для обсуждения анимационных фильмов, но одновременно ориентированный на устоявшуюся и постоянно растущую аудиторию фанатов анимации в Японии. Журнал не раз заказывал статьи из зарисовки Умиадзаки. А в 1981 году редакторы согласились опубликовать нарисованную им объемную мангу. Существуют противоречивые отчеты об обстоятельствах, приведших к ее выходу, которые обсуждаются далее. Манга-сериал «Навсекая из долины ветров» «Казе но тани но наушика» с самого начала был задуман как долгая и сложная работа. Его первая глава была издана в 1982 году, а заключительная вышла в свет спустя 12 лет и более тысячи страниц рассказа с периодическими длительными перерывами и заработами Адзаки над анимационными фильмами. Действие манги – Происходит в постапокалиптическом мире, где человечество регрессировало в псевдосредневековое общество. Люди ежедневно борются за выживание, поскольку вынуждены сосуществовать с морем разложения, огромным токсичным лесом, испускающим ядовитые миазмы в атмосферу и переполненным мутировавшими насекомыми и гигантскими червями ому. Однако даже такие суровые условия не мешают человеческим государствам вести друг с другом войны, используя смертоносную технологию. Она сохранилась с довоенных времен. Война, приведшая к апокалипсису, носит название «семь дней огня». За господство сражаются две крупнейшие державы. Воинственное королевство Тольмекия чем-то напоминающее Римскую империю империя Дорок – племенное общество, управляемое жрецами. Мирные земли также оказываются вовлечены в войну. Сериал начинается с того, что в промышленном городе-государстве Педжитее было обнаружено древнее могущественное оружие, и в результате он был захвачен и разрушен Ксяной принцессой и безжалостной военачальницей Тальмикийской армии. Беженцы из Педжетея пытаются добраться до другого мирного королевства – Долины Ветров, расположенного на краю моря разложения. Долиной руководит старый умирающий король Джиль – чья прекрасная дочь Навсекая известна своим миролюбием и твердой верой в то, что человечество может сосуществовать с обитателями леса. Ксяна прибывает в долину, чтобы выследить оставшихся в живых поджитейцев, и довольно скоро их с Навсекаей пути пересекаются. Но поскольку долина ветров является военным союзником Тальмекии, У Навсекая нет другого выбора, кроме как присоединиться к Аксиане в ее завоевательной кампании. Однако во время нее Навсекая доказывает, что она крайне предана своей миссии по прекращению войн, насилия и непрерывного разрушения природы человечеством. Став свидетелями лидерских поступков Навсикаи, многие другие персонажи, особенно «Мстительный принц Асбер» из «Педжитея», высокопоставленный лидер-священник армии Дароко Хрука и, в конечном счете, сама Ксяна, оказываются покорены пацифизмом Навсекая. Как обнаруживает Навсикая, природа меняется не просто так – а людям отведена определенная роль во всем происходящем. Непонятно только, приведет ли это их к спасению или к исчезновению. Навсекая из Долины Ветров, триумф, произведение эпических масштабов демонстрирует невероятно разнообразный футуристический мир, населенный незабываемыми персонажами. Сюжетные линии сплетаются в сложную и увлекательную историю, которая иногда бывает жестокой, но в то же время остается глубоко гуманной. Она глубоко уходит корнями в произведения, повлиявшие на Миадзаки, подробно обсуждаемые в данной главе, но два ее самых прямых творческих предка были созданы самим мультипликатором. Навсекая из «Долины ветров» стала не первой пробой пера Миядзаки на поприще манги. Ранее он публиковал под псевдонимом манга адаптации к фильмам «Кот в сапогах» и «Звериный остров сокровищ». Именно над ними он работал в Той. Однако его первой значительной работой как художника мангаки стала «Народ пустыни». Собаку, но... «Тами», публиковавшиеся в период с 1969 по 1970 год в детской газете. Действие манги разворачивается на историческом фоне в Центральной Азии XI века, хотя и на территории вымышленного племени кочевников-сакутов. Народ сталкивается с вторжением воинственного племени Китарлов. Сюжет повествует о мальчике Сакуте по имени Тем, который становится свидетелем смерти своего отца от рук воинов Китарлов за то, что дал приют товарищу Сакуту. Тем отправляется в путешествие чтобы отомстить за смерть отца и вместе с друзьями, появляющимися у него по пути, мальчиком по имени Тан и девочкой по имени Сасан, помогает народу Сакутов в их борьбе за освобождение столицы Пыджитеи от деспотичных китарлов. Некоторые элементы из народа пустыни позже появятся и навсекая из долины ветров, как и более поздняя работа Миядзаки. Это история о борьбе и завоеваниях с участием агрессивных воинственных сил, показывающая, как такие события трагически сказываются на жизнях обычных людей, особенно молодых. В народе пустыни без беспрекрас, что также позже найдет отражение в Навсекай из «Долины ветров», изображена жестокость войны в двух запоминающихся и весьма тревожных, учитывая, что сериал был нацелен на молодых читателей, эпизодах Тэм видит, как его друзей убивают войны китарлы. Сама манга Народ пустыни тоже была вдохновлена предыдущими работами Миядзаки и произведениями, оказавшими на него влияние. «Дьявол пустыни» Фукусимы вдохновил на создание экзотических для родной страны миадзаки пустынных пейзажей. В них чувствуется угроза апокалиптической природы. Конечно, автор использовал подобный сеттинг в гораздо более серьезном и мрачном тоне – заменив сверхъестественную угрозу и захватывающие приключения из манги Фукусимы историческим фоном и трагедией войны. Собственная работа Миадзаки над «Принцем Севера» стала основой для повествовательной канвы «Народа пустыни». Вновь история мальчика, объединяющего окружающих в борьбе с угнетателем. Как и жители городка в фильме такахаты в манге Сакуты изначально напуганы, подозрительны и даже готовы обратиться против соплеменников, чтобы обеспечить свое выживание. И как и Хольс, до него Тем, цивилизованный ребенок, научивших людей джунглей бороться против угнетения. Как и в «Принце севера», в «Народе пустыни» присутствует множество элементов, которые впоследствии станут отличительными чертами поздних работ Миадзаки. Но все же, по сравнению с ними, манга кажется недостаточно развитой и незрелой. Если сравнивать, в частности, с Навсикаей из «Долины ветров», народ пустыни отличается слабой художественной составляющей – Персонажи имеют схематичный дизайн, а пейзажи не детализированы. И, кажется, детской историей. В то время как образование тема состоит в том, чтобы объединиться и выступить против врага, Навсекая рассказывает людям о тщетности войны и важности сохранения природы. В Навсекая из «Долины ветров» А вы тоже не найдете настоящих антагонистов или действительно плохих людей. У персонажей есть недостатки, и они иногда подчиняются эгоистичным импульсам, но почти каждый в конце концов раскаивается. С другой стороны, вторая ранняя работа Миядзаки, заложившая основу для «Навсикаи из долины ветров», может считаться его первым настоящим шедевром. В 1978 году Миадзаки написал и снял «Конан. Мальчик из будущего». «Мирай Сёнан Конан» – 13-часовой эпический телесериал, состоящий из 26 эпизодов. Он в значительной степени является вольной адаптацией романа американского писателя Александра Ки «Невероятный прилив». Вероятно известного сегодня скорее как автор другого научно-фантастического романа «Побег на ведьмину гору», несколько раз успешно адаптированного Дисней. Мядзаки добавил к исходному материалу свои неповторимые штрихи, что можно рассматривать как первое яркое проявление индивидуального стиля, знакомого его сегодняшней аудитории. По сравнению с предыдущими режиссерскими усилиями, пилотным фильмом «Солнце юки» Эпизодами Люпана Третьего, созданными вместе с Такахатой и даже первой сольной работой в роли режиссера фильмом «Замок а вышедшим годом позже, «Конан. Мальчик из будущего» отличается сложными темами и сильным сценарием. Можно сказать, что сериал действительно поднял работу Миадзаки на новый уровень. Действие происходит после ядерной войны, оставивший мир в руинах. Главный герой Конон, 11-летний мальчик, живет со своим дедом на изолированном острове. Дедушка, последний выживший после неудачной попытки покинуть планету. Ракета, которая должна была спасти людей, упала на остров. Оптимистичный и любопытный Конан – кажется, обладает почти сверхъестественной силой и большую часть времени проводит за рыбалкой. Однажды он встречает таинственную девочку по имени Лана, свою ровесницу, выброшенную на берег острова. Как вскоре выясняется, она играет важную роль в борьбе двух ведущих мировых держав – воинственного города Индастрия и утопического сообщества Хай-Харбора. Во время путешествия к Конану и Лане присоединяется толстый и несколько самоуверенный мальчик по имени Джимси. Их общим приключением суждено изменить мир. В первой половине шоу в большинстве эпизодов главные герои противостоят агентам индастрии. Здесь Миадзаки раскрывает талант к проработке героев, знакомый поклонникам его поздних работ. Большинство агентов не одномерные злодеи, а люди, верящие в идеалы индастрии. Особенно показателен в этом плане персонаж Монсли, решительной девушки-офицера, которая постепенно становится на один уровень с главными героями. Юмористический подход к раскрытию персонажа представляет капитан Дайс, жадный моряк-наемник на службе индастрии. Он тоже претерпевает глубокие изменения в ходе сериала. Дизайн индастрии в значительной степени вдохновлен фильмом Гримо «Пастушка» и «Трубочист». Так же, как ранее в «Замке Калиостра. В Конане мальчики из будущего Миадзаки снова использует метафору высоты, вдохновленную работой Гримо для той же цели. Правители индустрии живут на верхних уровнях высоких башен, а рабы, трудящиеся на сборочных линиях, живут в подземных туннелях. Для индастрии Миядзаки позаимствовал несколько идей, сгенерированных во время работы над летающим кораблем-призраком, в частности, совет ученых, управляющих городом. Трио главных героев, состоящее из двух мальчиков и девочки, оказавшихся в эпицентре военного конфликта, некоторым образом перекликается с протагонистами народа пустыни Миадзаки. Примерно в середине непрерывного сюжета, когда главные герои достигают хай-харбора, атмосфера сериала меняется. Приключенческие эпизоды, которые доминировали в первой половине сериала, уступают место драме о взрослении и трудностях, которые преодолевают Конан и Джимси которые оба научились полагаться только на себя в борьбе за выживание, чтобы вписаться в рамки идеального мирного общества, в котором они находятся. Это трудный процесс, и можно сказать, что в конечном итоге у них так и не получается найти свое место в этом сообществе. И эта неудача оставляет горькое чувство от второй половины сериала. «Послание о том», что молодое поколение может построить мир лучший, чем тот, который был разрушен их родителями, относится и к «Хай-Харбору». Несмотря на то, как хороша жизнь в этом сообществе, это не идеальное место, и его недостатки раскрываются по мере развития сюжета. Хотя дизайн «Хай-Харбора» поначалу может показаться немного неуместным, Пасторальная европейская деревня посреди разрушенного мира. В подобном выборе есть логика. На образ Хай-Харбора оказали сильное влияние европейские пейзажи, которые Миадзаки исследовал для проектов Calpis World Masterpiece Theater. Где они часто были фоном для историй о взрослении, где переход из одной локации в другую служил метафорой взросления как это показано в истории Конона и Джимси. Заключительные эпизоды доводят конфликт между Индастрией и Хай-Харбором до апогея, что возвращает сериал к экшен-ориентированному повествованию. Действие заканчивается, и, как всегда в историях Миядзаки, конец обещает новое начало. Не все мировые проблемы решены, но концовка Конона мальчика из будущего» предполагает, что их можно решить. У сериала есть недостатки, в основном в визуальном оформлении. Несмотря на то, что его бюджет превосходил большинство телевизионных аниме-проектов того периода, и хотя Миядзаки был гораздо талантливее многих его коллег-режиссеров, Определенные проблемы как в дизайне, так и в анимации все еще ощущаются на протяжении всего шоу. Так, по какой-то причине в большинстве эпизодов, все персонажи страдают тяжелым косоглазием. Чрезмерно драматическая музыка также не дотягивает до уровня прекрасных партитур, которые Дзё Хисаиси написал для более поздних фильмов Миадзаки. Но, несмотря на эти недостатки, 13-часовое повествование позволило режиссеру исследовать чудесно детализированный мир так глубоко, как это невозможно сделать в двухчасовом фильме. Сцены из разных эпизодов шоу были собраны в 1984 году в полнометражную картину для театрального показа без участия Миадзаки. И результат не впечатлил. Очень часто в середине сюжета, который заставляет, затаив дыхание, следить, как фокус моментально перемещается из одного места в другое, повествование внезапно останавливается и тщательно обрисовывает некую деталь или аспект повседневной жизни в суровом мире, где происходит действие сериала. Миадзаки погружает зрителей в этот мир с уверенностью талантливого рассказчика. Возможно, самым убедительным доказательством важности этого сериала во вселенной Миадзаки является огромное влияние, которое он оказал на будущее работы режиссера. Самая сильная связь просматривается, вероятно, у навсекаи из Долины Ветров, по крайней мере, с точки зрения главной темы. Обе работы касаются экологических последствий действий человека и утверждают, что мир способен обновляться и восстанавливаться от ущерба, причиненного этими самыми действиями. В обеих работах Главным героем является, и впоследствии это стало отличительной чертой многих более поздних аниме Миадзаки цивилизованный ребенок, который учит окружающих тому, как построить лучшее общество. Более конкретное влияние на Навсикаю из Долины Ветров оказал характер Монсли. В нем можно найти особенности обеих соперничающих принцесс. Навсикаи и Ксяны. Монсли безжалостна и склонна к тирании, как Ксяна, но обладает решимостью и чувством справедливости навсекай. Ее внешность также послужила источником вдохновения для некоторых элементов обоих более поздних образов. Хотя черты лица Монсли ближе к лицу Ксяны, Ее огненно-рыжие волосы больше напоминают волосы Навсекай. Конан «Мальчик из будущего» остается важной вехой в карьере Миядзаки, которая, к сожалению, практически не знакома его англоязычным поклонникам. На момент написания книги этот сериал не был официально выпущен на английском языке ни в озвученном виде, ни даже с субтитрами.